Таким образом, салон этот, соединивший с Ваной и Адетту, стал препятствием для их свиданий. Она не говорила ему больше, как в первые времена их любви. Во всяком случае, мы увидимся завтра вечером, у Вердюренов ужин. Но нам нельзя будет увидеться завтра вечером у Вердюренов ужин. Или же Вердюрены приглашали ее с собой в комическую оперу посмотреть «Ночь Клеопатры». Исван читал тогда в глазах Адетты страх, как бы он ни вздумал ее упрашивать не ходить туда. Еще недавно, когда выражение этого страха пробегало по лицу его любовницы, он не мог удержаться от того, чтобы не расцеловать ее. Теперь же оно приводило его в негодование. «Я вовсе не сержусь, однако», — уверял он себя, «видя, как она рвется порыться в навозной куче этой ужасной музыки». Я опечален, не за себя, конечно, но за нее. Опечален мыслью, что, прожив более шести месяцев в ежедневном общении со мной, она оказалась неспособной перевоспитать себя настолько, чтобы проникнуться отвращением к Виктору Массе. Или хотя бы настолько, чтобы понять, что есть вечера, когда женщина маломальски чуткая, должна уметь отказаться от удовольствия если ее просят об этом? У нее должно было найти столько такта, чтобы сказать «я не пойду», хотя бы из простой деликатности, если от этого ответа зависит окончательное мнение о ее душевных качествах. И убедив себя в том, будто он желает удержать Адету в тот вечер подле себя, не пустив ее в комическую оперу, только для того, чтобы составить себе более благоприятное суждение о ее духовной ценности, Сван обратился и к ней с теми же доводами, обнаружив при этом такую же неискренность, как и в его обращении к самому себе, и даже, может быть, большую, ибо при этом он повиновался также желанию задеть ее самолюбие. «Клянусь тебе», — говорил он о Детте за несколько мгновений до того, как она должна была отправиться в театр, что, обращаясь к тебе с просьбой не ходить туда, я от души желал бы, будь я эгоистом, услышать от тебя отказ, так как сегодня вечером у меня тысячи дел, и я окажусь в весьма затруднительном положении, я буду недоволен, если, вопреки всякому ожиданию, ты мне ответишь, что не пойдешь в театр». «Но мои занятия, мои удовольствия – не все. Я должен думать и о тебе. Может наступить день, когда, увиди меня навсегда разлученным с тобой, ты вправе будешь упрекнуть меня за то, что в решительную минуту я тебя не предостерег. В минуту, когда я чувствую это, у меня готово сложиться о тебе одно из тех суровых суждений, с которыми любовь не в силах долго бороться». «Видишь ли, «Ночь Клеопатры», какое название, не имеет в данном случае ровно никакого значения. Но мне важно знать, действительно ли ты принадлежишь к числу женщин, стоящих на самом низком уровне умственного развития и даже лишенных всякой прелести, к числу тех презренных созданий, которые не способны отказаться от удовольствия. В самом деле, если ты такая – то как возможно любить тебя? Ведь ты тогда даже не личность, не индивидуальность, пусть даже несовершенная, но, по крайней мере, способная совершенствоваться. Ты бесформенная вода, текущая в направлении любого склона, беспамятная и неспособная к простейшим умозаключениям рыба, которая во время своего пребывания в аквариуме сто раз в день толкается о стеклянные стенки, постоянно принимая их за воду. Понимаешь ли ты, что твой ответ, я не скажу, разумеется, немедленно убьет мою любовь к тебе, но он сделает тебя в моих глазах менее привлекательной, если я приду к убеждению, что у тебя нет личности, что ты занимаешь самую низкую ступень на лестнице живых существ и не способна подняться ни на вершок выше. Ясное дело, Я предпочел бы не придавать этому никакого значения и попросил бы тебя отказаться от ночи Клеопатры, раз уж ты вынуждаешь меня пачкать губы этим гнусным названием, в надежде, что ты все же туда пойдешь».